Глава 13. 2012 год. Сначала он ничего не понял. Только что они сидели и пили чай в ветхой картонной лачуге, а теперь кто-то тормошил его за плечо. Немилосердно, жёстко, больно и снова холодно. Он вспомнил двух собак со странными Очень странными, даже жуткими именами. Как их звали? Химера? Нет. Ти... Тиффан и Ехидна. Точно. Имена соответствовали виду. Бешеные псы. Такие могли встретиться только на свалке, куда свозят химические отходы. А что еще могло быть в бочках, которые разгружают по ночам под усиленной вооруженной охраной какая-то мерзость, которую отказались брать даже специализированные полигоны. В ваших силах это прекратить. В ваших силах это прекратить. В ваших силах это прекратить. До «Да заткнись ты уже, крикнул он и проснулся. Макс, редакционный водитель, крепко сжав руль, прокладывал путь по раздолбанной извилистой дороге. Фары то и дело выхватывали валуны и поваленные деревья на обочине «Андрюха, с тобой все нормально?» — спросил он испуганно «Гена тоже дрыхнет? Вы как спустились, сразу оба и завалились Ты всю дорогу мямлишь ахинею беспрестанно Что-то там прекратить? Это про свалку, наверное?» Андрей понял, что никто его не будил и не тряс Он просто бился плечом о холодное стекло «Прилично выпили, раз водку назад не принесли» Хотя водитель втянул носом в воздух Запаха нет, странно Андрей глянул в лобовое стекло Но определить, где они проезжают, не смог И давно мы спустились А ты не помнишь? А вот дает Минут двадцать назад То-то я смотрю, вы какие-то странные оба Как прибитые Я посмотрел с виду целые У Гены камера на шее болтается Значит, все в порядке Сели и захрапели Ни слова не сказали Но вы же брали водку с собой на взятки об регенам. И я и подумал, что выпили, тем более такой холод. Андрей силялся вспомнить, как они ушли, как спускались по склонам, усеянным стеклом, арматурой, ломными досками. Один раз оступиться хватит, чтобы наверняка угодить в больницу, если не в мёрт. Но тем не менее, на них нет и царапины, только этот запах Андрей поднес рука в куртке к лицу и сморщился. «Удочно хоть?» Водитель посмотрел в зеркало заднего вида. «Узнали, что за вонь?» Когда начало смеркаться, я даже испугался. Вокруг тени ходят. Бомжи или кто это. Залез в машину, закрылся. Но так еще страшнее. Как будто кто-то наблюдает за мной. Ждет, пока закимарим. Тьфу ты, мать его, за ногу. Чтоб я еще раз сюда поехал, даже не проси. Он сильнее вдавил педаль газа. Было видно, что ему не терпелось убраться отсюда подальше и побыстрее. «А сколько мы там пробыли?» «Уже, наверное, часов в десять вечера». Водитель покосился на Андрея. «Вы и правда там чего-то не хнули, раз не пили?» «Тогда где водка?» «Сейчас пять часов». «А пробыли вы там всего час?» «Еще не хватало». «Час?» Андрей не мог поверить его словам. Ну, может, минут сорок, не больше. Мы кружили вокруг. Гена фотографировал. Потом нашли дорогу с северо-восточной стороны. Остановились. Вы начали взбираться на гору мусора, хотя я сразу сказал, что дело гиблое. Резко стемнело, как это сейчас бывает, и почти сразу вы вернулись. И то хорошо, что не пришлось лезть за вами, хотя я бы не полез. И что? Вот так просто спустились и все? Ничего не говорили? Кажется. «Я в потьмах не разглядел. Вроде бы кто-то вас провожал. С собаками. Жуткие псы. И худые. Я залез в машину от греха подальше. Боюсь бродячих собак». «Мы все узнали», — сказал Андрей с давленным голосом. «Похоже, это химические отходы. Их привозят по ночам под усиленной охраной. Так нам сказала одна местная». «А-а-а...» Протянул Макс, доставая сигарету и щёлкая прикуриватель. Тогда всё понятно, почему вот такие. Он сдавленно кашлянул. Ну и вонь же тут. Наверное, ветер опять на город идёт. Он прикурил и вцепился в руль. Когда они миновали указатель Город 15 км, в кармане куртки Андрея зазвонил телефон. Из радиоприёмника шелестел умиротворяющий джаз. Андрей смотрел в окно, И падающие снежинки в свете фар убаюкивали, гипнотизировали. В вечернем сумраке плыли отражения бурелома по краям дороги, чёрные ветхие лочуги, застывшие в безвременье, и редкие фигуры людей, больше похожие на привидения, бродящие неизвестно откуда и куда. День стал вечером, а вечер стал ночью в один миг. Так всегда происходит в конце ноября. В отражении бокового стекла он вдруг явственно увидел ту женщину, в чёрном платье, подчёркнуто торжественным, будто не с фермы она только что явилась, а с аристократического бала. Она держала дочку за руку, а за ними в дверях стояли две огромные худые собаки Тифон и Хихидна. Дочка протягивала Андрею чашку чая. Он потянулся за кружкой, чтобы освободить её от этой ноши, но когда их пальцы соприкоснулись, он взглянул ей в глаза и замер, не в силах пошевелиться. Это была его дочь, Саша. Машина тряхнула на колдобине, и видение стерлось, провалилось в небытие, мертвая на холодной ночи. Звонка-то и не было. Он не сразу понял, что его беспокоит. А когда понял, испугался, что не успеет достать телефон, отчаянно вибрирующий во внутреннем кармане куртки. «Алло!» — сказал он в трубку, надпись на экране сообщала. Нет ID абонента. Андрей Лосев спросил безжизненный женский голос, который мог принадлежать и роботу-информатору. Такими голосами не впаривают быстрые займы до получки, очередную финансовую пирамиду, не рекламируют таблетки для похудения и даже не сообщают о размере задолженности перед банком. Этот голос был предвестником. Каждый человек хоть раз в жизни слышал его в телефонной трубке. за дверью квартиры или сидя на приёме у доктора, который старательно прячет взгляд. Таким голосом провозглашают торжество неизбежности. Он ответил, вцепившись правой рукой в пластиковую пассажирскую ручку. "Да, это я. Час назад в отделение реанимации поступила ваша дочь, Саша Лосина, с диагнозом анафилактический шок, предположительно после проведения вакцинации. Механические слова проникали ему в голову и там вибрировали невыносимым эхом. Он слышал их словно со стороны, а тело его, начиная снизу, немело, погружаясь в могильный холод. Он чувствовал, как что-то ужасное, мёртвое приближается к его сердцу и точно знал, если оно затянет его, то пути назад не будет. Вы меня слышите? Макс повернул голову и посмотрел на Андрея. Тот сидел смертельно бледный, таращась в темноту. "Эй", сказал он. "Тебе плохо, Андрей?" Он похлопал его по ноге. "Я слышу", прохрипел Андрей. "Где? Что с ней? Она жива?" Голос издалека коschlнул и продолжил. "Она жива. Вовремя проведённые реанимационные мероприятия спасли ей жизнь. Она в городской больнице, пока без сознания". Я сейчас приеду, выдавил Андрей. В палатке никого не. Андрей нажал на кнопку отбоя, повернулся к водителю. Тот моргал глазами, не зная, что сказать. Он слышал весь разговор. Я лечу, Андрей. Мы будем через 20 минут, Господи, прошептал он. Как же так? На мгновение из темноты выскочил рейсовый автобус, ослепил их фарами и провалился в небытие. Старый дряхлый Иlias Три скучи и скрипучей, заполненные людьми под завязку. Андрей судорожно оглянулся. Ему показалось? Нет, нет. Он встряхнулся, ударил себя по щеке, нагнулся, вытащил из бардачка бутылку воды, сделал длинный глоток. Мозг отказывался верить в происходящее. "Разве здесь ходят автобусы?" спросил он. "Это же дорога ведёт только на свалку, или нет?" "Какие автобусы?" Встрепенулся Макс. Уже полчаса, как мы едем, ни одной машины ни туда, ни обратно. Он посмотрел на Андрея и покачал головой. Держись, брат. На заднем сиденье храпел Гена. Рядом с ним лежала камера с внушительным объективом. Незакрытая линза, которая смотрела вперёд пустым, немигающим взглядом. Андрей повернулся на сиденье, зацепил рукой ремешок и подтащил фотоаппарат к себе. Нет, нет, нет, подумал он. Я не схожу с ума. У меня есть свидетель. И не просто свидетель, а документальный свидетель, от которого ничего не утаишь, который не закроет глаза даже если заметит то, что ему вовсе не предназначается. Бочки с химикатами с горы мусора. С самой высокой точки был виден гигантский серый ангар с выведенной на боку синей краской цифрой 3. И там под навесом, скрытые от любопытных глаз, стояли те самые бочки, вероятно, уже пустые. Но если изображение приблизить, а оптика это позволяла, можно прочитать, что написано на их ребристых стальных корпусах. Он быстро прокрутил ленту кадров до того момента, как они взобрались на вершину. Высотой свалка превышала девятиэтажный дом. Фух, выдохнул он, обнаружив те самые кадры. Значит, бочки существуют. Они действительно были на вершине горы, и этот кадр, в общем-то, случайный. Они ещё не знали, что там вообще есть какие-то бочки, не говоря уже о том, что внутри них. Это они узнали позже. Он крутил диск перемотки кадров. Вот на дальнем плане мусоросжигающий завод, громадные экскаваторы, прессы, краны, снующие внизу люди. Кто-то, он только что это заметил, показывает на них пальцем снизу. Он мотает кадры дальше и видит, по направлению к ним размахивая руками бегут люди в чёрной униформе, вероятно, охрана. Вход на территорию свалки строго запрещён. их должны были поймать минут через 10-15, не больше, притащить в сторожку, отбить почки, раскорочить камеру и стерить все шненьки. Обычное дело, с нарушителями тут не церемонились. Они полезли через ограду, а потом на склон на свой страх и риск, понимая, что в случае чего полиция не станет вмешиваться. Да и откуда ей тут взяться? И забьют и выбросят за ограду, или сожгут в мартеновской печи. Дело о двух пропавших журналистах закроют через 3 месяца за отсутствием тел и состава преступления. Он крутит колесо дальше. Вот его красное от холода лицо улыбается, крутит у виска, смеётся, корчит рожицы. Кадров много. Флешки у Генны безразмерные. Он щёлкает направо и налево, не останавливаясь. Да. Северо-восточный склон. Здесь, в отличие от южного склона, потише. Совсем нет поселений этих мусорных геттов, в которых круглогодично живут рабочие, разгребающие и сортирующие мусор. Большая часть этих людей забыла, когда мылась в последний раз. Заросшие, в жутких лохмотьях, они выглядывали из своих лачуг с выражением отчаянной злобы, как загнанные звери, следящие за каждым твоим движением, и не дай Бог сказать или сделать что-то лишнее. Генна Бистрашный фотограф безбашенный. Он на самом деле без тормозов. В этом деле, если у тебя есть тормоза, тебе никогда не стать крутым фотокором. Когда-нибудь он получит World Press Photo, главную фотопремию в мире за социальный репортаж. Андрей в этом не сомневался. Гена снимал этих бедолаг, рискуя получить нож в спину, снимал пикирующих на них ворон и чаек, смердящие испарения из сердца свалки. вывернутые тишки цивилизации снимал так ясно и резко, так близко, что сейчас, глядя на эти снимки, Андрей на миг забыл о своей беде и вновь перенёсся туда, в эпицентр зловонного кошмара. Диск перемотки крутился, калейдоскоп кадров на маленьком экране камеры стрикатал перед глазами, и когда момент на зрительной коре сорвался впал с воспоминаниями В тот самый момент, от которого он едва не лишился чувств, Андрей замер. «Стоп! Это было здесь!» Пока машина неслась, виляя в одичалом пространстве между свалкой и городом, Андрей докрутил до того самого момента, и на следующем кадре, он не сомневался, там, за валуном, через мгновение показались «эти псы» и «девочка». Его большой палец замерший на чёрном диске перемотки снимков побелел от напряжения. Сердце стучало как бешеное, как будто те злобные существа, Тифон и Хидна, со вздыбленными загривками и горящими бешенными глазами мчались за машиной. Андрей нервно оглянулся. Дорога сразу позади машины проваливалась, исчезала, растворялась, но ему казалось, что тьма гонится за ними. И только благодаря чуду ещё не поглотила маленький автомобиль. Клик. Диск повернулся. Он щёлкнул, сменив кадр. Заставив себя опустить глаза на экран, Андрей нахмурился. Тот же самый кадр, что и предыдущий, точь в точь. Камень, горы мусора, северо-восточный склон. Внизу бурелом головы кустарника и чёрный излом ручья, опоясывающего границы свалки и исчезающего в диких зарослях. Клик, повтор, клик. Снова тот же кадр. Сбой? Он крутанул колесо быстрее. Везде одно и то же. Ничего не менялось. Один и тот же кадр, продублированный на сотнях других. Никакой хибары, собак, застенчивой девушки и её матери. Ничего. и никого. Андрей перемотал полностью весь день, но не нашёл и намёка на их существование. Ферма, вспомнил он. Она работает на ферме Солнечная, осеменителем коров, и найти её, судя по всему, будет не так трудно, учитывая, что огромное хозяйство московского бизнесмена Алика Мирнова было единственным в этих краях. Я найду её, подумал он, поглядывая на спешивого Гену. Не может быть, чтобы он не снял ни одного кадра Этого просто не может быть. Может быть, спрятал флешку? Но в глубине души он понимал, что никто ничего не прятал. Они въехали в город. Андрей аккуратно положил фотоаппарат на заднее сиденье. Огни фонарей слегка разгоняли в вечернюю мглу. И теперь он смотрел на знакомые улицы, не понимая, был ли телефонный звонок настоящим или же ему все приснилось. «Почти приехали», — сказал Макс. Он вывернул с центральной улицы, пронёсся по площади Мира мимо администрации города, над которой развевался триколор, и свернул на Никитскую. Андрей вспомнил, что новая городская больница теперь за мостом, справа. Там ещё совсем недавно был заросший бурьяном пустырь, где он с мальчишками в детстве играл в войну. Почти тотчас перед ними появилось само здание, подсвеченное тусклыми фонарями. Летящий снег таял на ходу, Слякоть под колёсами плескалась по днищу. Автомобиль занесло на повороте, и сторож в кабинке у Шлакбаума покачал головой. "В реанимацию!" крикнул Андрей, опустив стекло. Дед подумал секунду, потом открыл Шлакбаум. Может быть, он узнал Андрея, а может быть, ему просто было всё равно, кого пускать. Водянистые глаза старика смотрели совершенно равнодушно, а в воздухе висел не слишком сильный Но явный, настойчивый запах сероводорода с примесью ядовитого сладкого концентрата. Ярко освещённый центральный вход в больницу пустовал. Крупные красные буквы над козырьком "Городская клиническая больница номер 1" были частично залеплены рыхлым снегом. Андрей выскочил из машины, поскользнувшись, упал на одно колено в грязь, а в груди бил колокол. Он поднялся и побежал ко входу. Теперь он сознавал, теперь поверил в случившееся. Больница, реанимация находились в нескольких метрах и были пугающе реальны, и хотя он бывал здесь и ранее по делам портала, никогда ощущения от этого места не были столь пугающе реальны. Он ворвался в пустынное фойе. Всего несколько человек в этот час сидели на сдвинутых креслах и тихо разговаривали. Когда он вбежал, они замолчали. У проходной стояла Оксана. Её плечи вздрагивали. Волосы разметались по спине, сумочка соскользнула с плеча и безвольно висела на руке, едва не касаясь пола. Рядом стоял мужчина в белом халате. Он что-то говорил, но она, казалось, его не слышала. Она повернулась на звук ударившей двери и увидела его. Губы её, обычно полные и чувственные, превратились в тонкие, крепко сжатые полоски. Лицо перекосило судорогой боли. к которому теперь примешивался гнев, отчаяние и безысходность. Она вскрикнула, словно раненная тигрица. Как? Как ты мог? Ты ты убил нашу девочку. Ты убил мою девочку. Как? Ведь мы же Доктор взял её за рукав и посмотрел на Андрея. Это ваш муж? Она ничего не ответила. Чего ты молчишь? Вдруг закричала она. Отчего сидящие люди вздрогнули. Врач стиснул её руку. Не надо тут кричать. Ты убил её, ты, со своими проклятыми статьями, это ты виноват. Ненавижу, ненавижу тебя. Её лицо потеряло всякую форму. Слёзы душили её. Смешиваясь с тушью, они стекали по щекам, образуя чёрные трещины, как в том зеркале. Подумал Андрей, ужасаясь. Её лицо стянула зловещая маска, и Андрею стало невыносимо страшно. Он остановился посредине фоя под электронными часами, показывающими 18:42. Сердце пронзила игла, и он понял. Всё, всё, что было, умерло навсегда. Прямо сейчас. "Успокойтесь, ваша дочь жива. Ей уже лучше". Но Оксана не слышала его. Андрей приблизился, взял её за руку, но она с шипением вырвалась. Не трогай меня. Убирайся к чертям проклятым. Не хочу тебя знать и видеть. Никогда. Доктор покачал головой. Гражданка Лосева, ваш муж не виноват в том, что случилось. Такая реакция бывает. Он не мог её предусмотреть. В этом нет его вины. Успокойтесь. Давайте я вам дам успокоительный, и вам станет легче. Не вздумайте меня успокаивать. Я всё знаю, всё. Этот яд убил мою дочь. Я же говорила, я знала. И она снова разрыдалась. Андрей попытался её обнять, но тщетно. Она сбрасывала его руки, шипела, ругалась, царапалась. Как же ты мог? Как? Объясни мне. Только она одна, господи, за что мне это всё? И она завыла. полностью утратив над собой контроль. Доктор подошёл к Андрею. Мы знаем, что вы разрешили провести ребёнку вакцинацию. Противопоказаний у неё не было, так что в этом нет вашей вины. У девочки случился анафилактический шок, остановка дыхания. К счастью, опытный врач безотлагательно провёл реанимационные мероприятия. Сейчас она на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Её состояние стабильно.